Глава пятнадцатая Туйон медленно прохаживалась вдоль клеток с темными. Это немного успокаивало. Приносило видимость спокойствия, по крайней мере. Отвлекало от мыслей о Келлине, которого не было уже десять дней. Первый с того раза больше ничего ей не показывал. Он словно погрузился в уныние. Она не могла объяснить, но чувствовала его состояние. Монстр не хотел есть, никак не реагировал на ее попытки заговорить. Зато остальные стали к ней более благодушны. Некоторые и вовсе при звуке ее голоса умолкали, а при приближении ее к клетке подходили ближе. Это было единственной радостью последних дней. Самсон все еще пребывал в восторге от нового существа и всячески сгалялся, пробуя на нем все, что было изобретено ранее и что не подошло темным. Туйон лишь надеялась, что тварь не издохнет раньше срока, иначе темных снова станут отправлять на испытания. Сначала она почувствовала покалывание на кончиках пальцев, а потом перед глазами стала расплываться то Йон уже знала по прошлому разу, что это, и, пошатываясь, поспешила к столу, чтобы успеть сесть до того момента, как отключиться. Крики и голоса в голове звучали все ярче, а мысль, что дойти уже не успеет, была последней в этой реальности. Она оказалась в небольшом гроте, очень похожем на тот, где они сражались с ящерицами, пытаясь спасти темных. Впереди разворачивался бой. Крики мужчин, ругань, прыжки ящериц, сопровождающиеся легким подрагиванием земли. И кровь. Много крови. Туйон искала глазами фигуру того, за чью жизнь боялась. Ведь если она здесь, значит, ему грозит смертельная опасность. Нужно успеть. Защитить. Предупредить. Келлен, в отличие от членов своего отряда, не сотрясал воздух криками ярости, не бросался в гущу событий. Он двигался чуть в стороне, стараясь обходить ящеров и ранить их ноги, порой отвлекаясь на то, чтобы добить упавшую усыпь. Туйон невольно схватилась за оружие, но руки прошли насквозь, как и в прошлый раз, вызывая у нее волну ужаса. Такой страшный сон! Она здесь, но и не здесь. Видит, но не может помочь. Физически не может. Ящеры замерли и почти одновременно исторгли из груди свое причудливое шипение, от которого мужчины на мгновение сжались, обхватывая себя руками, не в силах справиться с мучительным воздействием этого звука. А потом все снова продолжили сражаться. И монстры, и люди. То Туйон знала, что за этим последует. Подкрепление. Келлен рассудил так же, поэтому стал часто оборачиваться, стремясь контролировать сразу все стороны. Ждать долго не пришлось. Новая волна ящериц хлынула в грот, заполняя собой почти все пространство. И снова смерть пировала, забирая с собой человеческие жизни и жизни страшных созданий. Отряд Келлена значительно поредел, но и число ящеров сократилось. Тесное пространство не давало такому количеству монстров развернуться. Следопыт в этом жарком месиве умудрился вколоть существу зелье и наметил себе еще одну жертву, подбираясь к ней поближе. Монстра, который выбрал своей целью его, Келлена, не видел. Был занят собственной охотой. Взмах гигантского хвоста должен был снести голову человека. то он бросилась вперед и в ужасе закричала. «Пригнись!» Лен резко присел. Хвост монстра рассек воздух, так и не зацепив. Туйон увидела, как Келлен усмехнулся, крепче перехватил оружие и снова бросился в атаку. Девушка знала, кому была адресована ухмылка, что он приготовилась очнуться. Обычно после такого она возвращалась в привычный мир, но ничего не происходило. Она все еще в черных лабиринтах. Ещё один монстр получил свою порцию зелий и упал без сознания на землю. Осталось лишь несколько тварей. Люди побеждали. Воздух вдруг сгустился, замедляя восприятие. ЯЩЕРИЦА взмыла вверх, целясь в Келина. Широко расставленные пальцы на лапах четко направлены на следопыта, что завозился, собираясь достать очередную колбу. Туйон закричала, но звук ее голоса словно вбирала в себя само пространство. Келен не слышал. Девушка бросилась вперед. Подумать о том, что это бесполезно, не успела. За нее решали инстинкты. На скорости, со всего маху Туйон врезалась в тело ящера, толкая его. Монстр упал. Его лапы, занесенные для удара, ушли в сторону от следопыта, задевая протянутые ладони девушки, вспарывая кожу, обжигая болью. Келлин в это мгновение обернулся и, непонимающе, уставился на Туйон. Девушка изумленно перевела на него взгляд, не ожидая, что он ее увидит. Туйон шумно вздохнула и открыла глаза. Знакомый пол помещения с клетками темных сообщил, что до стола она так и не добралась. Прилегла прямо здесь. Кое-как села, руки отозвались болью. Девушка посмотрела вниз. Кровь на ладонях капала на форму тоннери. Изумленный выдох сорвался с губ. Что это? Она была там по-настоящему? Но как это возможно? Прошлые видения всегда были в забытье. Туйон их воспринимала скорее как какой-то странный кошмар, приснившийся под утро, или как бред измученного сознания, в случае с ее походом в лабиринты. Среди дня, вот так захватив ее и унеся в обморок, видение было лишь раз, дней пять назад. Келлен тогда был в каком-то ответвлении, сражался с тёмными, и те теснили его к краю обрыва, прямо в бездну. Она закричала, предупреждая сместиться в сторону, а потом мысленно молила сражающегося рядом заключённого помочь следопыту. А теперь всё по-другому. Её ладони в крови от ран ящера, который где-то далеко в лабиринтах. Сумасшествие. он поднялась и поспешила пройти в небольшую смежную комнату, где можно было вымыть руки. Холодная вода стекала с ладоней, смывая кровь успокаивая боли и принося новое ощущение, которое не заметила сразу, пребывая в шоке. Кольцо матери на пальце было горячим. Девушка поднесла руку к лицу и коснулась тем пальцем щеки. Да, она не ошиблась. Металл кольца словно был нагрет. Сумасшествие. А самое страшное, что никому об этом она рассказать не сможет. Это только ее безумие. Разве что Лену, ведь он видел ее только что в лабиринтах. Он поверит. ту он зажмурилась, сдерживая слезы. Что же это? Сначала ведение первого, потом уже ее собственное. Где-то в коридоре раздались голоса. О чем-то возбужденно говорил кванчи Его голос был самым громким. Туйон поспешила к шкафчику, где лежали лекарственные зелья и перевязочный материал. После несчастного случая с Изамом организовали такой шкаф первой помощи. Девушка обработала царапины. Благо, они были неглубокие. итога перевязала ладони. Надо будет еще придумать более-менее правдивую версию, где она поранилась. Люди тем временем прошли куда-то дальше, и Туйон облегченно выдохнула, радуясь, что никто не заглянул к ней. Монстры притихли, некоторые шумно втягивали носом воздух, явно чуя запах крови. Но он их никак не волновал, скорее настораживал. И лишь первый вынырнул из своего уныния и смотрел на нее. Удивленно? Нет, она точно сошла с ума. Вернувшись после смены в комнату, Туйон надела тонкие перчатки, скрывающие полосы ткани на руках. В них уже ела в столовой. Потом долго бродила по коридорам крепости, стараясь отвлечься. Возвращаться к себе не рисковала, там точно ничего, кроме беспокойства, ее не ждет. Мысли, запертые в тесном пространстве, окончательно сведут с ума. Устав от лабиринтов коридоров, Туйон покинула пределы замка и неспешно направилась к крепостной стене. Уже не первый раз туда поднималась. Поближе к звездам, подальше от проблем, что непременно ждали ее в каменных стенах. Удивительно, но сегодня помимо постовых на стене стоял еще человек, прямо у лестницы. Кому-то тоже хочется уединения, как и ей. Пройдя немного вверх, узнала фигуру подруги. Странно, что-то не похоже на нее. миари никогда не любила одиночество. Да и ветер на высоте был слишком силен. Туйон не могла припомнить, когда эта подруга спокойно относилась к беспорядку на своей голове. А сейчас у той не то, что беспорядок, а вовсе какой-то хаос, сотворенный порывами ветра. Хан! осторожно позвала ее Туйон, боясь напугать неожиданным появлением. Ее тон развеселил подругу, она иронично хмыкнула. «Я тебя заметила еще когда ты выходила из замка. Тоже в комнате не сидится. Задай, наволнуешься». Смысла отпираться не было. Туйон остановилась рядом, устремила взгляд на возвышающуюся впереди гору. «А ты знала, что у Джина перевели?» спросила вдруг Миари. Услышав изумленный возглас подруги, усмехнулась. «Вот и я только вчера узнала». Сначала я думала, что он избегает появляться в нашем крыле, чтобы с тобой не встречаться. Но когда счет пошел уже на вторую неделю, заподозрила неладное. Спросила у Джихо, но он, как всегда, плевать хотел на мои просьбы и беспокойства. Тогда стала дергать Наэля. Он рассказал. У Джина, оказывается, отправили из крепости почти сразу после возвращения из черных лабиринтов. то Туйон не знала, что и думать. Ей искренне хотелось верить, что Келлен был ни при чем. Кроме того... Я не знала, что отсюда можно перевестись. говорили же «Вот и я об этом», — перебила ее Миари. «Если перевели его, то смогут и меня. Я уже сыта по горло этим местом». «А как же Натаниэль?» «Натаниэль пусть катится к черту вместе с моим братом». «Вы поругались?» — обеспокоенно спросила Туён. «Он узнал, что ты Сычаро». «Нет», — зло выпалила девушка. «Рассказывай давай, что случилось?» Она взяла подругу под руку, прижимаясь к ее боку, проявляя участие, заодно согревая. «Этот урод спал с другой». «Какой именно?» — не поняла Туйон. Прозвучало забавно, и обе девушки в голос захохотали, привлекая внимание постовых. «Пойдем вниз, не будем мешать ребятам», — сказала миари и потянула за собой подругу. Не сговариваясь, они направились в комнату Туйон, и только там, уютно устроившись на кровати, Миария снова заговорила. «И Чаро, он все это время спал с другой». «Но ты же вроде как открыто увивалась за Наэлем, поэтому он...» а не сравнивай Разозлилась девушка. Если бы эльф ответил мне взаимностью, то я бы оставила Ичару. Я бы не стала спать с двумя и обманывать. То Йон плохо понимала логику подруги, но благоразумно молчала. "Ли", прошептала вдруг Миари дрогнувшим голосом. "Кажется, я привязалась к Ичару сильнее, чем могла подумать. Так может поговорить с ним и рассказать о том, что он не безразличен? Может, не может", перебила её Миари и со злостью сжала кулаки. Я, когда увидела его с другой-то, устроила такой скандал, той швабре знатно досталось. Знаешь же ж, дерусь я отлично. А потом все высказала Ичару в лицо. При всех. Она расстроена поджала губы и немного помолчала, пытаясь унять бурю внутри. И демон этот синеглазый тут как тут оказался. Чуйка у него на проблемы. Вызвал всех троих в свой кабинет. И вот мы стоим перед по стойке смирно, мямлим что-то. Ичару в благородство принялся играть. Сказал, что это все его вина. Но я и не сдержалась, снова стала на него кричать. «При Джихуни, представляешь?» Туйон не представляла. Внутри царил ужас. «При Иритане. Страшнее уже ничего не придумать». «А он что?» Сдавленно прохрипела Туйон неожиданно севшим голосом. «Он стал разнимать!» Мяри закрыла руками лицо и простонала. «Что?» Я бросилась с кулаками на Ичару. Та девка кинулась его защищать. Мы кричали, как дикие коты, и Джихун влез в этот клубок и оттащил меня. Держал, пока я не опомнюсь, а Ичаро держал свою шлюшку. «О, боги! миари Как же это? Что теперь будет?» – шокированно лепетала Туйон. «Не знаю. Сегодня это было, вечером». Джихун выставил Ичаро и девку его, оставил лишь меня. Спросил еще раз о том, что произошло, мотивы и имя. Я соврала. Испугалась если он узнает, что я сестра Джихо. «У тебя же нашивка с именем на форме!» Глаза мяри от ужаса расширились. Об этом она не подумала. Она снова спрятала лицо в ладони и горестно застонала. «А дальше?» — спросила Туён шепотом. «Он меня отпустил. Просто сказал, что я могу идти. Что было с остальными, не знаю. Я остаток вечера пряталась от всех. Даже в комнату не приходила. Уверена, что меня там ждет брат». «Наказание не назначил?» – не поверила Туйон. «Вот так просто отпустил?» – девушка кивнула, а потом с горечью произнесла. «Мне конец. Как только Джихо меня увидит, то сразу и убьет, чтобы больше не отравляла его безупречную жизнь». «Мне жаль», – только и смогла сказать Туйон и притянула подругу к себе, обнимая. «Я подам прошение Иритану о переводе. Это не перекроет мой позор, но хоть не буду мозолить глаза брату». «Впервые я рада, что мои родители не дожили до этого дня». «Не говори так!» Мяри устроила голову на ногах подруги, при этом сворачиваясь калачиком на кровати и обнимая свои подтянутые к груди ноги, всей душой желая вернуться в то мгновение, когда решила стать Танери, желая вычеркнуть этот день, желая изменить прошлое, чтобы не было так больно в настоящем. Подруга горько плакала, а Туён сидела и перебирала ее волосы, успокаивая, пока сон не забрал обеих до утра. Громкий стук сотряс дверь. Туйон испуганно подскочила. Миари вскочила следом. «Это Джихо. Не открывай!» – пролепетала подруга. «Спрячься за шкафом. Я скажу, что тебя здесь нет». Туйон открыла дверь, но что-либо сказать не успела. Джихо грубо отодвинул ее и без разрешения зашел в комнату. Сестру обнаружил сразу, схватил за руку и выволок потащил за собой. «Что ты себе позволяешь?» – воскликнула Туйон, хватая мужчину за руку. Его лицо, перекошенное от ярости, стало еще страшней. «Не лезь не в свое дело», – почти прорычал Тоннери. «Это моя комната, и ты не имеешь права». «Все в порядке, Ли», – обреченно проговорила миари а потом вырвала свою руку из схватки брата и сказала уже ему. «Мне больно». «Отлично», – процедил сквозь зубы он и снова сжал локоть сестры пальцами, потянул ту на выход. «Платья, пьянки, мужики и драки, все, что тебя интересует» зло шептал джихот тащая ее за собой по коридору. «А я вечно должен подчищать за тобой это и прыгать выше головы, чтобы меня повысили, несмотря на мои родственные связи с тобой. Ты, ты позор армии, ты позор семьи». «Я была лучшей на курсе», – закричала миари. «А какой в этом был прок, если мне приходилось прикрывать твои остальные деяния, отдавать лучшие задания в обмен на молчание?» Думала, все твои выходки проходили незамеченными. Думала, что твой командир не замечал, где ты шлялась по ночам. И это при том, что я каждый раз просил тебя. Просил? Ты появлялся в моей жизни только для того, чтобы унизить и обозвать. Всего этого не было бы, если бы ты хоть иногда вспоминал обо мне». Он зло рассмеялся. «Вспоминал? Как будто ты давала о себе забыть. Армия, Тоннери, смысл моей жизни». Я с детства мечтал достойно служить своей стране. Мечтал о звании, которым отец смог бы гордиться, смотря на меня с небес. А зачем пошла в тоннери ты? Это не было целью твоей жизни, ведь так? Ты всем видом показывала это. И даже потом, когда я нашел способ быть от тебя подальше, нашел свой путь, где меня бы с тобой ничего не связывало, ты снова явилась, чтобы испортить мою жизнь. И даже этого тебе показалось мало». Ты нацелилась на Натаниэля, хотя знала, как я к этому отношусь. Раз от раза ты всячески встреваешь в мою жизнь. Куда? Куда мне уехать, чтобы там не было тебя?» Он уже кричал, отдавая всю накопившуюся боль, не обращая внимания на любопытные взгляды сослуживцев, которые выглядывали из своих комнат, пытаясь понять, что это за шум с самого утра. «Я попрошу Эритана о переводе», – пролепетала побледневшая Миарик. Джихо презрительно усмехнулся, резко отпустил ее руку и толкнул. Ненависть сквозила в его взгляде. А потом развернулся и ушел. Девушка осела на пол, опустила голову. Волосы упали на лицо, пряча его и скрывая слезы, что катились по щекам. он подбежала к ней и обняла, увела обратно в комнату. «Джи, я все исправлю. Я уеду!» плакала Миаря и шептала, как будто брат мог услышать. «Прости меня. Я исправлю. Прости!» «Он просто злился», – успокаивал ее Туйон, обнимая. «Ты же знаешь, какой он. Просто сказал под воздействием эмоций. Он не может так думать на самом деле. Все наладится, хан». «Наладится», – повторила Мяри, всхлипывая. «Я исправлю. Уеду, и он будет счастлив. Нужно только, чтобы Джихун разрешил. Сама сбежать не могу, иначе это поставит клеймо на честь всей нашей семьи». «Хан», – ужаснулась Туйон, – «прекрати, ты меня пугаешь». Оставь важные решения на потом. Мы сейчас с тобой пойдем, поедим. Потом сходим на смену. А к вечеру уже и обдумаем, как поступить. Как раз пройдет время, и страсти все улягутся. Хорошо?» Мяри кивнула. Туйон взяла расческу, стала причесывать растрепанные волосы подруги, приговаривая. «Все будет хорошо. Все образуется. Ты и Джихо помиритесь. Если бы он не любил тебя, то не прикрывал бы». «Он прикрывал лишь себя, чтобы мои поступки не отражались на его репутации. Грустно вымолвила Миари. «Я думаю, ты ошибаешься». «А я думаю, ты мечтательница, которая видит жизнь в светлых красках». Миари забрала расческу из рук подруги, подошла к зеркалу, поправила волосы и через силу улыбнулась сама себе. «Пойдем», — позвала она Тойон и первой вышла из комнаты. В столовой стояла небывалая тишина. Причину увидели почти сразу. Сегодня за завтраком был Иритан. Сидел за столиком в одиночестве, медленно ел. миари при виде него резко развернулась, собираясь сбежать, но Туйон вовремя схватила ее за руку, возвращая. «Стоять? Ты не можешь от него прятаться. Веди себя, как ни в чем не бывало», едва слышно пробормотала Туйон, увлекая Миаре за собой. «Какого черта он здесь забыл?» – прошептала подруга. «Он же иногда приходит есть со всеми», – напомнила ей Туйон и подтолкнула вперед. «Почему именно сегодня?» «Хочешь спросить его об этом лично?» не удержалась и съязвила Туйон. Мяри поджала губы и обошла столик Джихуна по максимально возможной траектории, не беспокоясь, что это смотрится странно. «Туйон, он смотрит в мою сторону?» «Да, порой бросает взгляды». «Ах ты, черт!» Мяри вдруг побледнела еще больше. «А если он слышал все, что говорил Джиху в коридоре?» «Думаешь, это страшнее будет того, что уже произошло?» «Да уж, умеешь ты утешить», – невольно улыбнулась подруга, а потом вдруг откинула назад волосы и расправила плечи. На губах опять заиграла дерзкая улыбка. «Умирать так красиво!» С подносом еды миари уже не стала обходить Эритана, а уверенно прошла мимо, занимая дальний столик. Выдохнула только, когда села спиной к Джихуну. Обе девушки были слишком взволнованы, чтобы разговаривать, но все равно делали непринужденный вид, иногда ободряюще улыбаясь друг другу. Когда в столовую вошел Натаниэль, Миари не обратила на него никакого внимания. Зато, когда показался Ичару, девушка поспешила отвести взгляд, пряча отраженную там грусть. «Точно не хочешь поговорить с ним?» тихо спросила Туйон. «Нам не о чем с ним разговаривать», отрезала миаре «И вообще, я уже опаздываю на смену. Да и есть в его присутствии вовсе расхотелось». Она поднялась, взяла свой поднос и направилась к дежурным. «Хан, придешь сегодня вечером ко мне?» спросила Туйон. «Не знаю, как получится?» – отозвалась, оборачиваясь к подруге Меари. Идти вперёд не перестала Поднос наткнулся на препятствие, и тарелки полетели вниз. Девушка медленно повернула голову, собираясь высказать идиоту, который не смотрит, куда идёт. Поднос выпал из рук, роняя уцелевшую посуду. Идиотом оказался иритан. Содержимое тарелок, что разбились, обрызгало его идеальную форму. Все присутствующие замерли. Кто-то так и не донёс ложку до рта кто-то забыл проглотить уже положенную в рот пищу. Звенящая тишина, а это определенно была она, позволяла расслышать даже разгулявшийся ветер за окном. «Эритан Ким Джихун!» с перепугу отдала ему честь Миаре. «Прошу простить, готова понести положенное наказание». «Танери Хан, после смены зайдете ко мне в кабинет», строго произнес он и вышел. Быстро собрав упавшую посуду, Миаре отнесла ее к дежурным и поспешила уйти. День на смене прошел в сомнениях и сожалениях. Обидные слова брата отравляли душу, а предательство Ичару добивали остатки самообладания. Но мысли поступить так, как советовала Туйон, Миари не допускала. Говорить с гвардейцем не собиралась. Она заранее знала, что Ичара очень ветреный и ради нее не будет ограничивать себя. Так какой смысл в унижении? Да и собственная реакция на его измену вносила растерянность. Мужчины редко что-то для нее значили. Надолго ни с кем не была. А тут такой отклик на весьма ожидаемое действие гвардейца. Но все это мелочи. Впереди встреча с Эританом. Ее ждет бесславный конец. Конец ненавистной карьере Танери. Интересно, а бывали ли в истории армии Азуриана случаи, когда кого-то выгоняли за несоответствие уже спустя принятие в должность Танери? Или Мяри будет первопроходцем? Она поправила форму, пригладила волосы, приосанилась. «Вперёд! Не будет оттягивать сей момент!» Сжав заранее подготовленные бумаги, девушка уверенной походкой направилась к кабинету Иритана. Нашла кабинет не с первой попытки. Боги миловали, Миари никогда не была ещё у Иритана. Джихун отозвался сразу, как только постучала. Она зашла внутрь и остановилась недалеко от входа, осторожно осмотрелась. Помещение оказалось довольно просторным. Одну из стен занимали книжные шкафы. Ближе к окну находился большой дубовый стол, за которым и сидел иритан За его спиной на стене была закреплена подробная карта империи Азуриан и королевства Еленуи, а также ряд стран соседей помельче. В другой части кабинета, вокруг круглого столика, стоял диван и три кресла. Кроме того, имелся и закрытый шкаф, где, как подозревала Миари, хранилось что-то про алкоголь. Скорее всего, здесь Джихун иногда отдыхал. Словно в ответ на ее предположение девушка заметила сложенный плед и небольшую диванную подушку. Мужчина явно курил, в комнате царил едва уловимый запах табака. Пахло вкусно, дорого. Миаре порой баловалась подобным и могла отличить стоящий табак от дешевой подделки. Балконная дверь сообщила, что возможность подышать свежим воздухом и полюбоваться на территорию крепости у Иритана была. В целом уютно. И так странно подходило этому суровому мужчине, что делало обстановку очень органичной. Здесь хотелось находиться и работать. Миария опомнилась, понимая, что пауза затягивается. Не хватало еще, чтобы Джихун счел ее чрезмерно любопытной. «Разрешите доложить?» – звонко спросила она. Он кивнул. Девушка подошла и положила бумаги на стол перед ним. «Что это?» «Мое прошение об отставке». «На двух листах?» А это второй, о переводе если первый вариант не подойдет. Могу я узнать причины отставки? Я недостойна занимать место в армии повелителя. Кто это сказал? Джихо так сказал, и она была с ним согласна. Но знать об этом Иритану совсем не обязательно. миари упорно молчала, а Джихун не сводил с нее своих пронзительных синих глаз, знатно нервируя. «После вчерашнего инцидента я изучил ваше дело, Танери прервал паузу он. Вы закончили обучение с отличием. Задания, которые вы получали в Кейме, были выполнены надлежащим образом и в срок. Кроме того, в крепость Андерин не берут кого попало. И раз вы здесь, то значит достойны этого. Поэтому спрошу еще раз. Каковы причины? Личные. Это из-за гвардейца Ичаро? Нет, сэр. Любовные отношения не должны мешать службе. Я не посмела бы просить о таком, если бы было дело в этом. Иритан молчал и смотрел на нее, словно пытаясь с силой взгляда выбить признание. Понять, что он думает, было нереально. Миари чуть сдерживала себя, чтобы не подскочить и не швырнуть листок об увольнении ему в лицо и закричать «Подписывай уже!» отказано сказал он наконец. «Я могу идти?» — спокойно спросила она. Голос не дрогнул. В отличие от подруги, притворяться Миари умело мастерски. Свои высшие баллы при обучении не зря получала. «Нет». И снова молчание, где он рассматривает ее, а она стоит по-военному ровно, боясь лишний раз шевельнуться. «Танери у вас красивый почерк?» – спросил вдруг мужчина. «Да, вроде да», – от неожиданности Мяри аж стала заикаться. «У вас новое назначение. Мне нужен личный секретарь, И этим секретарем будете вы». «Если вы так поступаете по просьбе моего брата, то прошу пересмотреть кандидатуру». «Танэри Хан», – перебил он ее негромко, но даже такого было достаточно, чтобы Миария испуганно вздрогнула. Она знала уже эти интонации в его голосе, и ничем хорошим они не заканчивались. «Вы забываетесь. На сегодня свободные а завтра с девяти утра я жду у себя». Миария отсулетовала и почти бегом выбежала из кабинета.